Владимир Кретов. Легенда. Книга седьмая. Текст читает Сергей Ермилов. Вы когда-нибудь задумывались о том, как можно победить смерть? И какую же цену придется заплатить герою, чтобы из изгоя темного мира возродиться на вершине Олимпа? Глава первая. Я стоял перед прозрачными воротами в Тартаре и напряженно думал. Сначала хотел послать Аида куда подальше, но вовремя тормознул. Не в моей позиции сейчас его посылать. Поэтому для начала просто уточнил. «И что за предложение?» Аид облокотился левой рукой на медную часть ворот и начал несколько издалека. «Я долгое время к тебе присматривался». И думаю, что именно ты сможешь выполнить мое поручение. Какое? Бог улыбнулся. У тебя есть личные связи с богами нового пантеона, так что можно организовать твое нахождение там. Ты должен будешь открыть там портал и переправить в темный мир Персефону. Кого? Богиню Персефону. Эм, так что-то я не понял. Какую еще Персефону? Там богов-то осталось в Витории всего ничего, и ни о какой Персефоне я знать не знаю. Аид верно распознал минутную тишину с моей стороны и дополнил. — Это дочь Зевса. — Ага, Зевс. Ну, блин, а он времени не терял. У него уже и дочь есть. Хотя ничего удивительного. Я скорее удивлюсь, если у него только один ребенок. А по поводу задания Аида что-то я не особо от него в восторге, мягко говоря. Что я и озвучил. Честно говоря, принимать участие в воровстве детей нет желания. После моих слов Аид от души рассмеялся, хохотал секунд десять. Затем утер пальцем воображаемые слезы. Боги несмертные, у нас нет нужды вынашивать девять месяцев. Мы рождаемся уже с нужными знаниями. И свое детство проживаем всего за несколько дней. То есть надо украсть не ребенка, а девушку? Не украсть, а устроить побег. Жить со мной — это желание самой Персефоны. Вот это да! Семейка, блин, деятельная и неугомонная. Зевс успел дочь заделать, а и тоже без дела не сидел. Как то же успел ее охмурить? То есть ты, Ромео... Предлагаешь мне чуть ли не благородное дело совершить? Твою Джульетту тебе доставить? Я так понимаю, твой будущий тесть тебе уже отказал? Или ты у него даже не спрашивал? Я не знаю, кто такая Джульетта. Но да, мне от тебя нужно, чтобы ты устроил побег Персифоны. Погоди, я кое-чего не понял. Если ты сам был в Пантеоне и совратил там свою зазнобу, чего сам ее не умыкнул-то? В Пантеоне была моя аватара. Способа попасть в Виторию у меня нет, оттого мне и требуются твои услуги. — Ага. — я очертил указательным пальцем круг, указывая на окружающую обстановку. — А место, где спросить меня об услуге, ты выбрал так, чтобы я позговорчивее был. Аид улыбнулся. — Именно. А еще в целях безопасности. Мне нужен был диалог, а не бой. Я же говорю, что навела тебе справки. Ты уже пятерых богов убил. Богоборец, — хмыкнул он. «Ну вот, меня уже записали в неадеквата, с которым и поговорить-то нельзя. А я вообще-то вполне себе миролюбивый. Ну, как мне самому кажется, и убивал только врагов. Впрочем, мои сейчас и есть мой враг. Так что его понять тоже можно. Где-то в груди на секунду промелькнула какая-то гордость. А боги-то со мной считаются и даже опасаются. Но как гордость появилась, так я ее и убрал куда подальше». Не хватало мне еще зазвездиться. Партизанская техника рулит, но любой бог все равно может доставить мне огромных проблем. И не стоит забывать, что мне дичайше повезло, что я смог преодолеть проклятие смерти и снова могу пользоваться божественными заклинаниями. А ведь все легко могло закончиться удалением персонажа. Ладно, продолжаем разговор. В целом, твой интерес понятен. Я вот только не понял. Когда я окажусь в Витории, зачем мне выполнять твою просьбу? Какой в этом мой интерес? — Потому что это все-таки не совсем просьба. И я выпущу только тебе одного. — А твой друг, — Аид показал пальцем настоящего позади меня Суцелла, — побудет тут. Он станет свободен сразу, как Персефона, кажется, в темном мире. — Слово Бога! — Слово Бога! Голос прозвучал громогласно, пробирая внутренности, как и тогда у Сефлакса. А это значит, что свое слово Бог нарушить не сможет. Уже неплохо, но можно еще поднажать. Этого мало. Ты получишь что-то личное для себя, и я хочу взамен что-то личное для себя. Бог усмехнулся, но я не дал ему влезть, сразу же продолжив. Сам сказал, что есть способы выбраться из Тартара, а если они есть, я их найду. У той же, как и там, Нюпты, поинтересуюсь, где тут выход наружу. Аид чуть оттолкнулся рукой, который облокачивался на ворота. Затем стал прямо перед невидимым мной, скрестив руки на груди. — А ты наглый. — Ну, хорошо. В качестве ответного жеста будет и что-то лично для тебя. — Но на этом все. Это мое последнее предложение. Я кивнул. — Вот так уже интереснее. Мне нужно время подумать и посоветоваться с уцелом. Пусть будет так. Я вернусь сюда ровно через двадцать четыре часа». Сказав это, Аид исчез в хлопке телепорта. Как только Аид исчез, сзади раздался голос Суцелла. «Да, попали!» «Погоди, проверить кое-что хочу». Я активировал божественное умение, и... Ничего не произошло. Черный камень вокруг совершенно никак не реагировал на мои потуги раздвинуть его в стороны. а мана при этом вполне себе тратилась. Присмотрелся в черноту камня с серыми вкраплениями и перед глазами выскочила. Бэдрок. Я ж отшатнулся чуток от неожиданности. Никогда раньше при всматривании в простую породу никакого названия не выскакивало. А это значит, что? Правильно, порода-то непростая. Я сказал Суцелу. Через пару минут вернусь. И логовнулся из игры. Стянув шлем, посмотрел налево. и не было. Во всяком случае, ни в кровати, ни в комнате. Тогда я встал с кровати, проскакал на кухню, где заточил бутерброд. Чуть подумал, заточил еще один, запив водой. Затем заскочил в туалет и лишь после этого сел за комп. Погуглил в Яндексе «Бэдрок легенда». Но ни Вики по легенде, ни Яндекс, ни Гугл ничего не ни про Бэдрок не знали. И понял. Яндекс ничего не знает про Бэдрок, но он же есть. Я его своими глазами видел. Любопытно. Так и не узнав ничего по этой породе, я полез обратно в кровать и подключился к игре. Но не сказать, что моя отлучка казалась бесполезной. Бутерброды-то были вкусными, да? Появившись в легенде, я попробовал еще раз раздвинуть пещеру в сторону силы земли. И опять у меня ничего не вышло. Тогда я всмотрелся в факел. Магический преобразователь. Какой-то сложное, однако, название для факела. Ну-ка. Я взялся за факел и спокойно вытащил его из держателя который, похоже, что был приклеен к бедроку. Надо же, получилось. Я пихнул факел в свой мешок, и он визуально потух в инвентаре. Достал его обратно, и он загорелся вновь. Удобно. Неужели у меня теперь будет свой источник света? А то... то барлон мне светил, то суцел. В общем, мелочь, а приятно. Посмотрел немного в приподнятом настроении на суцела. В отличие от меня, он много энтузиазма не разделял. Какой-то он пришибленный, задумчивый. Кольнуло даже где-то внутри, что это я ввязал его во все это, но тут же прошло. Суцелный маленький, сам принимает решение и прекрасно осознавал, что дело мы затеяли опасное. «Ну что, пойдем осмотримся в Тартаре?» Ага, ожил немного, поднял голову в мою сторону и кивнул. Мы прошли по коридору из Бодрога метров триста, пока не добрались до выхода. Проход оказался где-то на двухсотметровой высоте и выходил в пещеру просто из полинских размеров, полностью состоящую из бодрока. Все пещеры, которые я видел до этого, были меньше в разы, нет, даже в десятки, если не в сотни раз. Свет давали все те же факелы, что и в проходе. Они равномерно были утыканы как раз на двухсот-метровой высоте. Только их явно не хватало, так как верх пещеры был полностью объят чернотой, и из нее прямо завывали ветра. Место само по себе не очень приветливое, но главное было не в этом. Внизу, по этой пещере, разгуливали три какие-то невероятные твари. Десятки голов, раза в два больше рук, правда, ноги всего две, но главное — размер. Ширину метров пятьдесят, в высоту вся сотня. И руки ведь не просто висели плетьми, постоянно шевелились, головы крутились в разные стороны, и сотни глаз на них тоже все время крутились. И ладно бы эта тварь была одна. Даже без моего управления земли мы с уцело могли бы что-нибудь придумать, наверное. Но их, в прямой видимости, было три. Смотрелся выми ближайшего, и перед глазами все-таки выскочила надпись, хоть тварюга была и достаточно далеко. «Диес Гетанонхейр. Кроме этих трех тварей разобрал вдали тоже каких-то лежащих исполинов. Напряг глаза, аж до рези, но надписи с именем так и не появились но я смог рассмотреть один большой глаз на морде одного из них. Это циклопы, что ли? Ну да, похоже на то. В общем, лезть туда совершенно не хотелось. Перевел взгляд на суцел и понял, что он моего же мнения. Посмотрел еще раз вниз и обратил внимание на одну вещь, что выбивалась из окружающего пространства. Внизу, в пятистах метрах от нас, лежало два валуна из Бодрога. Единственные на все обозримое пространство куски камня которые лежали отдельно от всего монолита. Уж не знаю почему, но какой-то внутренний зуд прямо гнал меня туда вниз, к этим валунам. Опасно ли туда спускаться? Конечно, но я в бой не собираюсь, так что под инвизом можно и утолить это внезапное любопытство. Благо спуск далеко не отвесный, и обратно забраться я сумею. Я шепнулся целую. Я скоро буду. Бог приподнял одну бровь. Опять в свой мир? Не. В этот раз спущусь вниз на разведку. Суцел покачал головой. — Я бы не стал туда спускаться. — Я, честно говоря, тоже. Но там кое-что привлекло мое любопытство. Суцел смотрел в мою сторону, выгнув бровь, так что я добавил. — Я буду осторожен. На что Суцел усмехнулся. — Ну, смотри сам. Я, как обычно, в холостую кивнул ему, так как все равно не видим. Затем поглядел на предыдущего Геттаннонхейра. И рассчитал, что доберусь до волнов как раз тогда, когда он уже пройдет мимо. Так что в путь.